Я слышал, ты музыкальный ансамбль организовал? А, а? Квартет? И сколько вас там? Трое? А кто именно? Ну, это. мы с братом. У тебя есть брат? <как detonOut> Нет, отё. Зацепило. Сгинеруй. В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в древности люди очень любили путешествовать. Моряки, отправляясь в плавание, брали с собой горсть родной земли. Так исчезла легендарная Атлантида. Объявление! Телекомпания «РТВ» объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Крутого перца»! <связывая> Опыт работы с придурками и тёлками в клёвых прикидах обязателен! <связывая> <связывая> <связывая> Смелый и решительный поступок совершил студент подсков Сергей. Войдя в деканат, он Тухнул кулаком по столу и высказал все, что он думает о декане. Выходя из деканата, он вежливо поздоровался с деканом, который возвращался с обеденного перерыва. ты был. <связь> <связь> <связь> вот Томи Лермонтова открой на 158 странице. Она завырвана. Ну, и как ты думаешь, где я был? <связь> <связь>